Дипломатичность, определение, умение обращаться с людьми с уважением к их потребностям, категории, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями, схожие качества, тактичность. Возможные причины, наличие братьев и сестер, ответственность за людей с различными взглядами, установками и потребностями. Работа в сфере управления или политики. Персонаж получает власть и хочет ее сохранить. Персонаж умеет хорошо работать в команде, развитое чувство общности. Персонаж ценит справедливость и уважение. Высокий уровень эмпатии. Наличие интуиции. Персонаж выступает в качестве примирителя в семье, где часто ссорятся. Персонаж ухаживает за людьми с хроническими заболеваниями или неустойчивой психикой и помогает им. Связанное поведение. Признание ценностей и важности окружающих и их потребностей. Проявление уважения. Умение слушать. Персонаж думает, прежде чем действовать. Персонаж способен поставить себя на чужое место. Надежность. Персонаж относится ко всем справедливо, не выделяя кого-то. Нейтральный тон. Склонность к рациональным рассуждениям и логике. Персонаж повторяет факты, чтобы не возникло недопонимания. Персонаж сдерживает яркие эмоции, сохраняя невозмутимость и рассудительность. Персонаж искренне поддерживает людей. Персонаж высказывает мнение, которое демонстрирует уважение ко всем причастным. Персонаж тактично говорит о прошлых ошибках. Персонаж не ищет виноватых, если это не может никого ничему научить. Персонаж предлагает варианты совместной работы для достижения наилучшего результата. Персонаж придерживается своих убеждений и идеалов. Персонаж избегает негативных формулировок, таких как «мне это не нравится», «так не получится» и так далее. Персонаж предлагает идеи и решения, необходимые для перемен. Позитивный настрой. Персонаж колеблется с осторожностью, подбирая слова. Отсутствие агрессии. Персонаж уважает чужие границы и личное пространство. Персонаж поддерживает устойчивый и зрительный контакт. Персонаж шутит или озвучивает комментарий, чтобы разрядить обстановку. Персонаж проявляет доброту при исправлении чьих-то заблуждений или ошибок. Персонаж ведет себя честно, но осторожно, чтобы никого не обидеть. Персонаж избегает споров, хорошо умеет вести переговоры. Персонаж подает пример. Готовность к компромиссу. Персонаж внимательно отслеживает эмоции окружающих и старается не задеть ничьих чувств. Персонаж рассказывает о личных проблемах, чтобы расположить людей. Персонаж уделяет пристальное внимание языку тела окружающих и точно интерпретирует его. Связанные мысли. Бренда бесится, что ее не пригласили на вечеринку к Эрике. Я вмешаюсь, если ситуация станет совсем уж некрасивой. Надо объяснить, что они могут друг другу помочь, раз оба стремятся к одному и тому же. Если дети будут каждые несколько недель меняться обязанностями по дому, никто не станет жаловаться на несправедливость. Когда папа приедет в гости... Покажу ему, что город у нас безопасный, ему будет проще смириться с моим переездом. Связанные эмоции. Уверенность в себе, решимость, оптимизм, обреченность, удовлетворение. Положительные аспекты. Дипломатичные персонажи часто мудры, дальновидны и умны. Они умеют эмоционально отстраняться от ситуации и способны дать окружающим такой взгляд на положение дел, который поможет принять удачное решение. Примирители по натуре, эти персонажи не позволяют страстям управлять ими. Они осторожны в выражениях, ищут информацию, вникают и собирают отзывы, прежде чем высказать мнение или предложить потенциальное решение. Дипломатичные персонажи способны оказывать поддержку, быть верными и надежными и при этом не осуждать, чем вызывают доверие. Отрицательные аспекты. Дипломатичность может истощать. Когда дипломатичный персонаж испытывает сильные чувства и ему нужно выпустить пар, он может избегать этого из страха испортить свою репутацию. Друзья часто приходят к нему со своими спорами, доводами и аргументами, ожидая, что их выслушают и помогут советам. Все это может привести к сильному стрессу и неудовлетворенности, а также вызвать ощущение фрустрации от осознания того, что какое бы решение ни было принято, кто-то все равно останется недоволен. Окружающие могут с честь дипломатичного персонажа манипулятором, поскольку его способность понимать и убеждать других можно использовать и в личных целях. Пример из кино. Альфред Пенниворд, ассистент Брюса Уэйна из серии фильмов о Бэтмене, тактично улаживает любые дела своего работодателя, при этом сохраняя в тайне личность Брюса. Он выполняет роль доверенного лица, одновременно являясь наставником и нравственным ориентиром для Брюса, чью рассудительность иногда затуманивает отрицательное влияние преступного мира Готэм-сити. Дополнительные примеры из литературы и кино. Грей Грантэм Дело о пеликанах. Шон Магвайр Омница уилхантинг. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Склонность к оборонительному поведению, непорядочность, импульсивность, присыщенность, подозрительность, нежелание помогать, эксцентричность. Сложности для дипломатичного персонажа. Сохранение дипломатичности, когда на кону стоят личные интересы. Персонаж пытается помочь окружающим найти компромисс, хотя морально противится их цели. Дипломатичное поведение при столкновении с неуважением, противодействием, угрозами и манипуляциями.